Восьмая «Да», — сказала Ася Глумова. С тех пор, как ее муж подался в люданы она почти безвылазно сидела в многоквартирной башне, ожидала. «Да, появлялся один раз». «К тебе я стану прилетать, гостить я буду до Деницы», — припомнил Максим старые стихи. «Демоны хреновы, вольные сыны эфира».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 Сказал Максим «Я понимаю, что вам все это очень больно, но все-таки попробуйте мне помочь Попробуйте помочь всем нам!» «Постараюсь!» Безжизненно сказала она «Это касается времен его прогрессорства Когда Тойво вернулся с гиганды, он ничего не рассказывал такого Ну, может, проговорился случайно?»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 Семьдесят семь дум. «Главное, я вовремя ушел», — говорил он. «Вот уж не знаю, что там за красавица». «Господи, да лучше пусть бы у него на каждой планете по десятку баб было, чем так». «Простите, Ася», — сказал Камарар. «Я вечно лезу к людям в неподходящую минуту». «Нет, я всегда рада видеть вас, Максим. И Горбовского рада видеть». С ним поговоришь и вроде как успокоишься ненадолго. «Спасибо, Ася», — сказал Камерер. «Если что, я для вас всегда на месте». «Если бы хоть что-то», — сказала Ася Глумова, выключая связь. «Ничего нового Максим не узнал. Женщина на гиганде». Что может знать простая каргонская женщина о странниках? Или женщина была непростая? Горбовский, вспомнил он. Хода нет, ходи с бубей. К удивлению Максима, старика не оказалось на обычном его месте, в доме Леонида. А обнаружился старик с подачи его робота-секретаря, аж в городе Антонове.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 не сравнить с Максимовыми проблемами. «Надумал, наконец-то!» «Сварливо», — сказал Горбовский. «Вся бесенята, свободная. Продолжение следует». Бесенята унылой стайкой помчались вдоль аллеи. «Леонид Андреевич», — сказал Максим, «у нас снова не слава богу». «Я уже в курсе». сказал горбовский с большим удовольствием выслушаю вашу максим концепцию просто таки с огромным наслаждением выслушаю ибо знаю ее наперед и заранее терзаю под ноги как принц адольф кумирных богов обижаться на горбовского не следовало по целому ряду соображений во-первых бессмысленно во-вторых Тоже бессмысленная. «Леонид Андреевич», — сказал Максим, содрогаясь, — «у вас что, своя личная разведка?» «В моем возрасте, большой маг, никакая разведка уже не требуется. Равно как и чтение мыслей на расстоянии. Слушаю концепцию». Никакой особенной концепции у камерера не было.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 «Даже невозможно, а наверняка!» Горбовский удовлетворенно кивал головой. «Комкон-2 предлагает резко ограничить доступ к БВИ частным лицам, взять под контроль всю информацию по прогрессорству и понемногу готовить полную эвакуацию с Гиганде». «Да для чего только с гиганды Поднял брови Горбовский. «Тем более, помнится!»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 конспиратор и все такое. Но подчас не можете сопоставить два вопиющих факта, чтобы сделать более-менее грамотный вывод. А именно, снова не обиделся Каммера. Еще месяц назад промелькнуло скромное сообщение, что в лаборатории полимеров одыжанет Круликовской под Кейптауном удалось синтезировать вещество.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 Мы шли по собственным следам. То, что мы этих следов пока не оставили, ни о чем не говорит. «Леонид Андреевич», — сказал Камара, — «ну нельзя же при нынешнем состоянии науки всерьез говорить о цикличности времени». «Нельзя, согласен, но придется, пока вы не сочините более удобоваримую гипотезу». «Кстати». В течение тысячелетий люди верили что время циклично и ничего и руки не опускали пирамиды он до сих пор стоят в этом был он весь горбовский леонид андреевич прославленный пилот следопыт и мудрец эталоном непонятности по традиции принято было считать знаменитого киборга камелла